Глава 5. Вдохни успех в жизнь, любовь, бизнес и не только. Если вы можете что-то сделать с дыханием, то достигнете источника жизни. Если вы можете что-то сделать с дыханием, то преодолеете время и пространство. Если вы можете что-то сделать с дыханием, то будете в этом мире и также за его пределами. Ошо Книга тайн. Осенью 1969 года, когда я учился на рентгенолога, я увидел на доске объявлений приглашение изучить сердечно-лёгочную реанимацию. Я моментально записался, ни секунды не раздумывая. Желание научиться вдыхать жизнь в другого человека было мгновенным, автоматическим и непреодолимым. Я глазам не поверил, когда пришёл на курсы и обнаружил, что я единственный, кто записался из моего отделения. Несколькими неделями позже меня направили в отделение интенсивной терапии, чтобы сделать рутинный снимок грудной клетки на переносном рентгеновском аппарате. Моего пациента звали Джон Дойерти. Позднее я узнал, что он был бейсбольным селекционером, который работал на Теда Уильямса. Как только я вошёл в комнату, то почувствовал, что что-то не так. И я наклонился к нему так близко, как это было возможно, внимательно наблюдая, слушая и ощущая. Он не дышал. Именно тогда сигнал пип-пип-пип, идущий от его кардиомонитора, превратился в долгое равномерное пип. Его сердце остановилось, а моё учащённо забилось. Я проверил пульс. Безусловно, его не было. Я раскрыл веки, его зрачки были неподвижны и расширены. наступила клиническая смерть я начал действовать делал всё по книге именно так как меня учили и как мы тренировались в классе я бросил его подушку на пол позади меня отклонил его голову назад зажал нос закрыл его рот своим и сильно вдохнул в него воздух я смотрел как его грудь наполняется а затем смотрел и слушал как она опускается и воздух выходит я ещё раз сильно вдохнул в него воздух а затем позвал на помощь Я расположил свои ладони на его грудине, так как меня учили, и сделал пять быстрых нажатий на сердце. Медсёстры и врачи стали входить в палату. Им с трудом удалось пройти и ввести реанимационную тележку, потому что мой рентгеновский аппарат блокировал дверь. Кровать была слишком мягкой. Всё его тело прогибалось под давлением моих рук. Я волновался, что нажатия на сердце были неэффективными. Я услышал свой крик. Нам нужна доска под спину. Кто-нибудь принесите доску. Это мой голос. Он на 2 октавы выше, чем обычно. Я осознал, что первое, что необходимо сделать это расслабиться и восстановить собственное дыхание. Пара человек из команды задвинули доску под него, и я ещё два раза сильно вдохнул в него воздух. Начиная следующую серию на жиме, я был более уверенным, чувствовал мощное сопротивление доски под ним. Медсестра наклонилась с мешком амбу, чтобы начать вентиляцию лёгких. Один из врачей встал рядом со мной, готовясь приступить к ручному массажу сердца. Когда внезапно тело Джона вздрогнуло, и он ожил. Его глаза открылись. На мгновение он удивился и испугался, но быстро успокоился. Затем он, как ни в чём не бывало, начал дышать сам. Кто-то проверил и сказал: "Хороший, чёткий пульс". Всё закончилось так же быстро. Как и началось. Большая часть команды отделения интенсивной терапии вернулась к своим обычным делам без какой-либо шумихи. Для них, полагаю, это было обычным делом, просто ещё одним днём на службе. Но мне хотелось прыгать и кричать. Это чудо, чёрт побери. Несколько минут назад человек был клинически мёртв, а теперь он жив и снова дышит. Мне хотелось праздновать, заплакать, обнять кого-нибудь. Две медсестры остались в палате. Спокойно и тщательно они привели все трубки и провода, присоединённые к Джону, в порядок. Одна из них спросила его: "Как вы себя чувствуете, Джон?" Он не ответил. Энергия адреналина и радости вибрировала во мне и текла через меня. Я был как под кайфом и тряся как осиновый лист. Я стоял в дверях, опираясь на рентгеновский аппарат, чувствуя себя в приподнятом настроении, наблюдая и прислушиваясь к дыханию Джона. Когда медсёстры закончили, я приступил к тому, ради чего меня и послали. Сделал рентгеновский снимок и притворился, будто для меня это тоже ещё один обычный день на службе. Но, по правде говоря, это был самый изумительный и чудесный день в моей жизни. Меня зацепило чудо дыхания. После той первой реанимации в течение последующих 10 лет я смог вернуть к жизни более десятка человек. Когда вы любите своё дело, Жизнь предоставляет вам множество возможностей. Я также обучал несколько тысяч человек курсом первой и доврачебной помощи, навыку, которым однозначно стоит поделиться и обладать. Дыхание во многом выступает ближайшим другом и помощником в жизни. Оно является постоянным спутником от рождения до перерождения. Оно преданно поддерживает нас во всех действиях, независимо от того, осознаём ли мы это. Ценим ли? Наше дыхание во многом похоже на канарейку в угольной шахте. Вы знаете эту историю? В прежние времена шахтёры часто умирали, когда в процессе добычи угля натыкались на ядовитые газы. Эти газы нередко были без запаха и вкуса, поэтому шахтёры стали брать с собой канарейку. По сравнению с людьми эта птица была необычайно чувствительна, так что погибала от смертоносных газов задолго до того, как об их наличии узнавали сами шахтёры. Эти птицы спасли бесчисленное количество жизней. И дыхание подобно этой аналогии с канарейкой. Оно реагирует на такие вещи, которые мы не осознаём и не замечаем. Я всегда была очарована определённым биоритмом, природным явлением, которое, по мнению народов античного мира, было настолько важно, что целая ветвь йоги, именуемая свара-йогой, возникла на этой основе. Знаете ли вы, что дыхание, подобно маятнику, перемещается туда-сюда между вашей левой и правой надстрой, примерно каждый час или около того. И так происходит с момента вашего рождения. Убедитесь в этом сейчас. Закройте одну ноздрю и вдыхайте и выдыхайте через противоположную. Затем закройте другую ноздрю и вдыхайте и выдыхайте через противоположную. Какая из ноздрей кажется более открытой, более зажатой? Через некоторое время проверьте это ещё раз, и вы, возможно, обнаружите, что ситуация изменилась. Также существуют периоды, когда обе ноздри одинаково открыты. Доминантность правой или левой ноздри, без сомнения, связана с активностью левого или правого полушария мозга. И вы можете даже сверять по этому часы. Кроме того, этот ритм одним из первых нарушается, когда что-то в организме выходит из равновесия, когда к нам подкрадывается болезнь. Свара йоги разработали различные упражнения и техники, которые способны повлиять на этот ритм. отрегулировать и сбалансировать его, когда это необходимо. Более того, йоги обнаружили, что этот ритм связан с такими аспектами жизни, которые выходят далеко за пределы тела: с солнцем, луной, планетарными циклами и астрологией. Они планировали умственную и физическую активность, такую как прогулки и сон, купание и еду, работу и медитацию в соответствии с этим ритмом. Они учитывали его, решая, когда стоит сосредоточиться на решении математической задачи или написать стихотворение. Они обращались к этому ритму, чтобы узнать, когда можно попросить короля о любезности, когда идти в бой, молиться, работать в саду и заниматься любовью. Я был одержим этой йогической практикой более года. Держал в кармане маленькое зеркало серповидной формы и десятки раз в день доставал его. подносил под нос и дышал на него. Я изучал размер двух появляющихся запотевших облачков, отмечая время суток, мое настроение, местоположение, занятия, людей, которые были со мной и события, происходившие в это время. Я узнал многое о себе и других, о жизни и мире, о дыхании и дыхательном процессе. Я не утверждаю, что вам нужно быть настолько фанатичными. Ладно, подождите. Может, и такое есть. Нет, правда. Я хочу лишь сказать, что дыхание связано с каждым уровнем нашего бытия, что оно хранит множество тайн и что работа с дыханием может улучшить каждую сферу нашей жизни. Дыхание для достижения гармонии в жизни. В начале 90-х годов, когда я проводил семинары в Москве, с удовольствием ежедневно заходил в гостиницу Метрополь. Россияне называли мою методику свободным дыханием, и на мои занятия как раз был свободный и бесплатный вход, так что определение оказалось идеальным. Мне нравился отель, потому что там можно было согреться, почитать газеты на английском языке и насладиться горячим кофе в баре или ресторане. Я часто заходил сюда просто для того, чтобы воспользоваться уборной. Она была чистой и тёплой, здесь была туалетная бумага, которая походила на американскую. В то время, как в других местах встречались старые газеты или местная продукция, в которой буквально в смысле были стружки. Я так часто заходил в эту гостиницу, что все считали, что я там живу. Доходило до того, что я мог подойти к стойке и попросить заказать бесплатную машину для постояльцев. По сути, бесплатное такси. Однажды согревшись и войдя в курс новостей, я вышел на улицу и решил прогуляться по той части центра города, которую ещё не исследовал. Я заметил людей с музыкальными инструментами. Они быстро приходили с разных направлений и сходились в одном месте. Я последовал за ними в небольшой концертный зал, устроился на заднем ряду и стал наблюдать, как они настраивают инструменты и устраиваются. Вскоре появился дирижёр. Я не помню его имени, но как мне сказали, он был самым известным дирижёром в стране. Все были рады возможности порепетировать с ним. От их музыки у меня пошли мурашки по коже. Я управлял своим дыханием, следовал за музыкой, сохранял ритм и варьировал интенсивность моих вдохов и выдохов в зависимости от настроения или темпа музыки. Думаю, только в тот день я по-настоящему оценил классическую музыку. Рос я на рок-н-ролле, фолк и поп-музыке. Мой разум вернулся назад в детство, к урокам слушания музыки в католической школе. Монахи не играли классические произведения. А мои дети хихикали или умирали от скуки. Для нас это звучало одинаково просто множество скрипок. Всё было как один большой шум. Однако, когда я наблюдал и слушал концерт в России, я был потрясён деталями, которые дирижёр мог уловить. Здесь было более 40 скрипачей, и если хотя бы один из них брал ноту чуть раньше или чуть позже, дирижёр улавливал это. Что касается меня, то если бы пять из этих скрипачей вообще не пришли, я даже бы и не заметил разницу. Сто музыкантов играли вместе, и если один флейтист издавал слишком тихий или слишком громкий звук, то дирижер останавливал и ругал его. Черт, я даже и не знал, что в оркестре есть еще и флейтисты. Я начал осознавать, насколько лучший дирижер понимал музыку по сравнению со мной. Дыхание. тоже в чём-то подобно тому слушанию симфонического оркестра. Обычный человек думает: вдох, выдох. В чём же сложность? Я скажу вам, в дыхании существуют моменты, которые вы никогда не наблюдали. И эти моменты, как однажды сказал Ошо, подобны дверям к новому сознанию, новой реальности. Но эти моменты едва различимы. Я приглашаю вас стать виртуозом игры на вашем инструменте, дирижёром вашего оркестра. Когда вы дышите, когда начинаете улавливать нюансы, детали, силу, красоту, вы можете начать совершать самые удивительные вещи в жизни. Когда вы сливаетесь с дыханием и открываетесь ему. Дыхание раскрывается и сливается с вами. Когда вы научитесь ценить его, овладеете им, Жизнь заиграет для вас такими красками, о которых обычный человек может только мечтать или даже не способен представить. Большинство может разговаривать, петь и танцевать, бросать мяч, пользоваться ручкой или кистью или готовить, но благодаря практике некоторые люди возводят эти навыки в ранг искусства. То же и с дыханием. Все мы дышим, но мы можем научиться дышать так, что ощутим наиболее сильные и прекрасные состояния и раскроем свои возможности. Мы можем развить такие отношения с дыханием, которые позволят нам стать духовным мастером. Учитывая всё сказанное, давайте попробуем выполнить ещё одно упражнение. Дышите сейчас. Медитация во время прослушивания музыки. Поставьте пару ваших любимых музыкальных произведений Если хотите, наденьте наушники. Слушая музыку, начните внимать ей своим дыханием. Дышать в ритм. Скоординируйте темп дыхания с темпом музыки. Поиграйте с дыханием во время прослушивания музыки. Варьируйте его скорость, громкость и интенсивность в соответствии с изменениями темпа, ритма и настроения музыки. Издавайте звуки и на вдохе, и на выдохе. Вложите в дыхание страсть и энтузиазм, когда вы слушаете и участвуете в исполнении. Выражайте дыханием чувства, которые музыка пробуждает в вас. Используйте дыхание, чтобы раствориться в музыке. Наслаждайтесь, экспериментируйте. Вы можете открыть новый уровень удовольствия от музыки и её понимания. Ваш дыхательный механизм будет совершенствоваться в процессе, если вы придадите ему больше диапазона и гибкости. Используйте любимую музыку для того, чтобы расширить дыхательный репертуар. Ключ к полной трансформации. Одно дело, когда вы руководите процессом, когда используете дыхание для того, чтобы создавать любовь, спокойствие и радость. работать с целебными, творческими и восстанавливающими силами дыхания. Другое дело, когда вы подхвачены дыханием и позволяете унести себя в великолепное путешествие. Настоящие чудеса, связанные с дыханием, происходят только тогда, когда мы научимся включать и разжигать его, отпустим его, чтобы оно свободно работало в нас. Когда разрешим ему взять контроль над самим нашим бытием, когда поддадимся ему, пока оно выводит все страхи, стрессы и напряжения из клеток тела, как собака стряхивает с себя воду, мы достигаем высших состояний, когда, как говорят квакеры, открываем все двери и окна нашего бытия и позволяем силе Святого Духа пройти через нас. Святой Дух и есть дыхание. Если вы беспокоитесь о том, что ветер стучит по всем красивым безделушкам на ваших полках, если настаиваете на том, чтобы держаться за свои старые ограничивающие убеждения о том, кто вы есть и что возможно, тогда вы осознанно и неосознанно боретесь со свободным потоком дыхания. Так что дух будет спокойно с любовью сидеть у вас на пороге и ждать момента, когда вы будете готовы. Я надеюсь, что что-то в этой аудиокниге поможет вам подготовиться, потому что без вашей готовности вы никогда не получите величайших подарков духа и дыхания. Когда духовный искатель готов, следующая же выбранная книга даст ему ответ. Следующий же встреченный учитель укажет ему путь. Следующая же практикуемая техника сделает его свободным. На самом деле книга, учитель или техника играют незначительную роль. Все решает готовность. Когда вы созрели, даже что-то совсем простое и естественное, как дыхание, освободит вас и осуществит заветное желание вашего сердца. Руководящие принципы жизни. Мой путь и дыхательная программа, именуемая «Мастерство дыхания», объединяет все инструменты и техники, методы и стратегии, которые помогут вам познать себя. В этом заключается суть и цель практики, основное направление моей работы. Чтобы получить наибольшую пользу от мастерства дыхания, нам потребуется определённая вера в себя, в нашу природную божественность. Мы призваны поддерживать в себе чувство единства со всем существующим и понимание совершенства жизни. Мы должны быть готовы осознавать и чувствовать себя комфортно в любых ситуациях, какими бы они не были. Это требует искреннего намерения открыть пространство осознанной, живой, всеобъемлющей и безусловной любви. Это сложная задача, в определённом смысле этому нельзя научить, только постичь самому. Характер дыхания подобен отпечаткам пальцев. Он уникален у каждого. Ритм вашего дыхания может многое рассказать о вас, о ваших взаимоотношениях с собой, с телом и жизнью. Каждому физиологическому, эмоциональному и психологическому состоянию соответствует определённый характер дыхания. То, как вы дышите, когда злитесь или расстроены, отличается от того, как вы дышите, когда миролюбивы и спокойны. То, как вы дышите, когда испытываете страх или боль, отличается от того, как вы дышите, когда ощущаете комфорт и удовольствие. Когда состояние изменяется, изменяется и характер дыхания. Это улица с двусторонним движением. Когда вы изменяете дыхание, вы изменяете и состояние. В этом и заключается преобразующая и исцеляющая сила дыхательных техник. Каждый раз, когда вы начинаете контролировать ваше дыхание, то перепрограммируете свой автопилот. Если страх, вина, злость, стыд или смятение заставляют дыхание измениться, вы можете восстановить равновесие и взять дело в свои руки, обратившись к дыханию. Когда дыхание зажато, хаотично ускорено или задержано, оно вызывает или усугубляет различные психологические и эмоциональные состояния. Определённые мысли, как правило, производят определённые чувства, и наоборот. Именно поэтому, когда вы дышите, так важно рождать прекрасные, позитивные, яркие и любящие мысли и чувства. На каких бы мыслях и чувствах вы ни сосредоточились во время дыхания, можете быть уверены, дыхание вдохнёт в них жизнь. Поэтому будьте осторожными в ваших мыслях, когда дышите. Следующие руководящие принципы являются также выбором и состоянием сознания. они отражают моё духовное отношение к жизни и к работе они представляют собою и процесс и путь дыхательного мастерства единство и целостность энергия и живость свобода и безопасность спокойствие и сила любовь и свет здоровье и счастье ритм и равновесие круги и циклы, прощение и благодарность. Если вы найдёте способ включить эти руководящие принципы в ваше дыхание, если сделаете их центром внимания, когда дышите, если будете почитать и поддерживать их, то награды будут бесконечны.